Глава 18. Для задуманного мною маскарада пришлось нам с Федей шлепать в комиссионку. Не улыбалась мне покупать новые шмотки для внедрения в гаражный кооператив. Да и все же навье в глаза сразу бросаться будет. Поэтому мы пришли в местный прародитель секонд-хендов, которые в последнее время плодились как тля на смородине, занимая площади универмагов и тесня кулинарии. В простонародье их называли комками. Изначально задумка была хороша – сдавать в магазин для реализации ненужные вещи за 7% комиссии. Но советский ширпотреб, наводнивший комки, на самом деле мало кого интересовал. Зато комиссионка мигом превратилась в гнездо теневой торговли дефицитным товаром. Артисты, журналисты и прочие знаменитые спортсмены, выезжающие часто за границу, спешили затариться за бугром редкими грюндиками, шарпами и рыжими сапогами на высоком каблуке. Все это вскоре сдавалось в комиссионку. Реализация таких импортных колготок и курток замшевых шла отнюдь не по госценам, как полагалось по закону. Продавцы накидывали сверху приличные куши, толкали импортный костюм-тройку, например, за тысячу рублей, а то и больше. И то, свободно такой товар не возьмешь. Только из-под прилавка, и нужно иметь связи с этим самым продавцом или мотивировать его хорошей премией. Заграничная техника не залеживалась даже под прилавком, разлеталась как пирожки с повидлом. В итоге некоторые комки из статуса «дешево и сердито» превратились в аналог элитных и закрытых магазинов, вроде «березки». И отоваривался там народ отнюдь не среднего достатка. Попытка скрестить капиталистического ужаса с планово-распределительным ежом привела к появлению на свет новой, неведомой, но живучей зверюшки под названием «комиссионка». Отдельной когортой там стояла продажа авто. Гражданин, срубивший хороший левак и накопивший на машину, не мог просто так прийти и купить авто у государства. И даже не потому, что кто-то проверил бы его доходы. Просто машины распределяли по месту трудоустройства, и очередь для этого отстоять не один год нужно. Но всегда находились те, кому машина не нужна. И те, кому здесь и сейчас. Последние готовы были переплачивать за черные «Волги», например, вдвое дороже. Новые машины тут же проводили через комиссионку, и новый счастливый владелец в большой кепке уезжал на ласточки в сторону Кавказских гор. Но в нашем Новоульяновске комок был попроще. Провинция не могла похвастать своими богатыми и знаменитыми, часто выезжающими за бугор. Вещи в местном магазине были простые, невзрачные, как плакаты на стене поликлиники. Хотя их состояние было как минимум на твердую четверку. Работники магазина, надо отдать им должное, не принимали всякий хлам, и в комиссионке можно было сносно одеться. За небольшие деньги мы прибарахлились просторными рубахами в широкую пролетарскую клетку и брюками и шерсти, даже кепки тканевые нацепили. Туфли оставили свои, изваляв их предусмотрительно в земле, чтобы скрыть их излишне щегольской антураж. Теперь мы напоминали своих в доску. Обычные работяги. Морды молодые, но пассатижные, выходной, субботний день, жаждущие маленьких мужских радостей, пива, воблы и ковыряний в старом карбюраторе. За пивом, конечно, сгоняли в киоск, пришлось отстоять дюжую очередь. С крепким алкоголем в магазинах Новоульяновска уже начинались проблемы, а вот с пивом пока, благодаря процветающему местному пивзаводу и лояльности властей к напитку чуть крепче кефира, напряга пока не было. Взяли пару литрушек на разлив, сохшихся окуней. Других не было, но чем звонче окушок, тем вкуснее, хотя чистить его дубового и колючего тот еще квест. Оставалось только проработать легенду для вторжения в гаражное братство, но на этот случай у меня уже была заготовочка. Без легенды в этот джентльменский клуб я бы соваться поосекся. В эти времена гаражный кооператив слыл некой закрытой территории, где каждый друг дружке руку жмет или в морду бьет. А на чужаков здесь смотрели косы и сразу их вычисляли. Под своих закосить все равно не получится. Значит, будем пришлыми. Известно, что в каждом уважающем себя гаражном кооперативе есть дядя Коля, Петя или другой Вася, мастер золотые руки, который тарантасы подчиняет не только за денежку, но и за дефицитный товар. Нетрудовые доходы мастер умело скрывает, обрастая нужными связями с начальниками разных структур и мастей, которым зачастую правит Волги за спасибо, на перспективу, так сказать, или за возможность отовариться в магазине из-под прилавка. Подходящую для моей задумки машину мы взяли в милиции у Булкина, была у него, так сказать, конспиративная, замаскированная под такси, как и положено, цвета спелого лимона с зеленым глазом на лобовом стекле и встроенным счетчиком вместо радиоприемника. Ход нетривиальный, все-таки бывших конторских не бывает, но оно нам и на руку. На мою радость машина оказалась не первой свежести, имелись глубокие царапины, особенно одна бросалась в глаза на левом переднем крыле. Вот ее-то и будем починять. Наконец, после всех приготовлений, мы доехали до нужного гаражного кооператива. Сегодня здесь было оживленно, дело было не к вечеру и делать было есть чего. Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Остановились возле первого открытого гаража, где мужики козла забивали на перевернутом ящичке и тихо дули самогон. «Здорово, мужики!» — я высунулся из-за руля. «Где тут у вас машину можно починить? Крыло, вон!» Один из пузатых игроков в домино встал, приглаживая казацкие усы и старательно сводя глаза в фокус. «Езжай прямо!» Первый поворот налево и аккурат упрешься в гаражи, там увидишь, где народ пошится. спросишь Михалыча. Спасибо. Проехали мы еще немного мимо распахнутых помещений, таящих в себе историю поколений, забитых старыми вещами, непонятными газетными вырезками и прочими ненужными семейными архивами в виде старых фотоальбомов с обложками, обтянутыми бархатом и давно остановившихся часов с маятником. Сломанные красивые часы не принято было выбрасывать, как, впрочем, и многое другое. Как и было сказано, мы встали возле большого гаража на две машины, где кучковался народ. На пятачке стоят два гуленка. У одного дверь снята, второй без бампера, с грустно подбитой мордой. Ага, вот и подпольное СТО. Вышли с Федей из машины. Здравствуйте всем!» — приветливо махнул я пятерней. «Как мне Михалыча найти?» Вперед вышел бородатый дядька с руками Столивара, но сам ростом невелик, хоть и в плечах широк. Короткие ноги делали его похожим на гнома Рудокопа, только колпака не хватало, ну или молота на плече. «Чего хотели молодежь?» — уставился он на нас, перебирая во рту дымящийся Беломориной. Его цепкий взгляд пробежался по машине в поисках интересного изъяна, но ничего особо денежного не обнаружил и лишь усилил его скепсис. «Андрей!» — протянул я руку. Гном пожал ее в ответ без видимого энтузиазма. «На жирных клиентов мы не походили. С таких ни талонов, ни дефицитных плюшек не срубишь». «Тут такое дело. Я сдвинул кепку на затылок. В таксопарке работаю, на испытательном сроке еще. Вот машину поцарапал. Так надо бы подшаманить по-быстрому, а?» «У вас там свои в боксе мастера», — пожал плечами Михалыч, а я уже начал жалеть, что не погнул нашей Волге крыло, чтобы работы прибавить. «Это понятно. Дело ясное, что дело темное, но, сам понимаешь, вернусь с повреждением, с меня вычтут, еще и запомнят Гришок, мол, не успел работать начать, а уже машина царапаешь. Хочу в обход таксопарка все сделать, чтобы репутацию таксиста, как говорится, «с молоду блюсти». Михалыч обошел автомобиль, поморщился и ткнул пальцем в царапину. «Эту, что ли?» «Ага», — кивнул я. «Полтинник», — хмыкнул он. «Сколько?» — опешил я. «За царапину!» «Тут краску придется смешивать. Магазинная эмаль не годится», — снисходительно пояснил мастер. «А не нравится? Езжай в другое место». Я немного помялся, почесал в затылке для виду. «Ладно, ладно. Четвертака по рукам». «Сорок, не меньше. у меня тетка в за год конторе работает, я тебе еще квиток подгоню, что ты макулатуру типа сдал. Целых 40 кг, ты с ним книжки сможешь покупать. В Кругозор Дюма завезли, в обмен на квитки только и продают». «На кой мне Дюма?» — ухмыльнулся мастер. «Не хочешь Дюма, там еще Лондон есть, Джек который?» Я даже букварь не читал. «Эх, ладно. Я протянул руку для заключения договоренности. Тридцать пять». «Больше нету». Мастер картинно покачал головой, мол, что за люди пошли. «Хрен с тобой, оставляй машину, вечером заберешь». «Какой вечером?» — возмутился я. «У меня смена горит, прямо сейчас делай, я подожду, пока ты с ней воюешь». «У меня вот и снаряды есть». Я распахнул дверь. На заднем сиденье поблескивали манящим янтарем пузатые трехлитрушки с запотевшими стенками в окружении челяди из серебристых отсоли окушков. Михалыч громко сглотнул, глазки его благостно засверкали. Так сразу бы и сказал, что тебе срочно. Доставай снаряды, зарядиться надо бы. Сейчас только жигуль поправлю и твоей ласточкой займусь. Кроме Михалыча на пятачке терлись еще трое мужиков. Скучающие соседи пришли раздавать дельные советы мастеру, как лучше энту фиговину прикрепить к той хреновине. Михалыч разогнал советчиков и поставил поврежденный жигуль между двух столбов. Растянули его, как на дыбе. Поставил под поврежденную чашу фары профильную оправку, которую, очевидно, где-то сделал на заказ на заводе. После Михалыч взял в руки волшебный ударник, сделанный из половины гантели. Прицелился и точечно тюкнул в нужное место. Бам! И кузовная деталь с негромким хлопком восстановила исходную форму. Оставалось зашпатлевать и покрасить. Для этого тоже инструменты имелись. Краскопульт он явно спер в таксопарке. Видел я там сегодня такие же. А воздух нагнетался могучим компрессором производства завода ЗИЛ. Но пока сделали перерыв на покурить и хлебнуть пивка. Пока холодненько. Возле входа в гараж мигом вырос импровизированный стол из ящика с военными бирками на боку. Судя по маркировке, в нем хранились противогазы. Ящик накрыли правдой, следом на ней откуда-то появилось сало, соленые огурцы с россыпью пупурышек, вареная картошка и свежие помидоры, сочные и сладкие на вид. Через тонкую кожицу, казалось, просвечивают кристаллы сахара. Ну и самогон, конечно. «Самогон без пива? Два раза бегать!» Авторитетно крякнул Михалыч, водружая на стол высокую бутыль, затнутую куском скрученной и скомканной газеты поднял на меня глаза и кивнул, указав на лавки, которые мигом переместились к столу посредством добровольных помощников Михалыча. «Садись, таксист. Обед как-никак». «Я на смене, крепкое нельзя», — развел я руками. «Это тебе не водка паленая, а чистейший продукт, как слеза. Садись, — говорю, — иначе машину делать не буду. И друга своего зови». Я еще немного поломался для виду и сел. Все пока по плану. Федя тоже пристроился на скамейку возле типа в тельняшке и кирзачах. Выпили, закусили. Снова выпили, шлифанули, закусили. Через полчаса мужики совсем раздобрели и стали дела насущные обсуждать. Например, где распредвал Жигулевский надыбать. Дескать, после окончания фиатовского периода распредвалы пошли полное говно. И тут из песни слов не выкинешь. Начали выходить из строя поголовно. На улице Гагарина в магазине автозапчастей днем с огнем не сыщешь. А вот на бирже, так не называли околоток за магазином, из-под полы их можно прикупить. Но чертовы барыги просят с десятикратной наценкой. 250 рублей вместо государственной цены всего в 17 рублей. Причем распредвал продают без рокеров, то есть рычагов-клапанов. За разговорами никто не заметил, как к нам подтянулись еще гости, пара человек из гаража напротив, и тоже не с пустыми руками, как водится с пузырем, груздями и золотистой головкой лука размером с переросший апельсин. Обед закономерно перетекал в душевное русло, как заявил Михалыч, не пьянки ради, а токма дабы не отвыкать. К вечеру подтянулся еще народ. Кто-то приволок магнитофон и врубил новую кассету с Цоем. Кого-то отправили в магазин за портвейном. Бездонная бутыль Михалыча оказалась все-таки не бесконечной. Во всех тостах я принимал живое участие. Даже товарища Горбачева похвалил. А баб и американцев, как водится, поругал. Но напитки больше пригублял и цедил, оставаясь в здравом уме и светлой памяти. Федя вот немного окосел. Да и ладно. Для маскировки самое то Я оглядел честной народ Люд собрался разнокалиберный От слесарей с мазутными ладонями До интеллигента с собачкой Изобретшего сюда в поисках пристанища Скрываясь от жены Мигера И внезапно приехавшей погостить В помощь ей тещи Собственного гаража у интеллигента Отродясь не было Но мужское братство не бросает своих На такой бескомпромиссной гендерной войне Приняли как своего и даже посвятили в кооператив, накачав его ершом в перемешку с портвейном. Через час интеллигент уже тихо посапывал в уголке, на топчине, в обнимку с балонкой и дергал лапкой во сне. Пора. Я незаметно вытащил фотографию Савченко, которую размножили местные криминалисты, и под шумок обронил ее под стол. Никто не заметил моих хитрых манипуляций. Лишь спустя минут двадцать один из присутствующих, с лицом добрым, но жуликоватым, как у Вицина, поднял уже изрядно истоптанную фотокарточку. — Опа, Михалыч! — прогнусавил он. — Ну, чисто Вицин, Это что у тебя за крензель тут валяется? Из альбома семейного выпал. С фотокарточки на мирно отдыхающих граждан осуждающе смотрела физиономия с впалыми щеками и колючим взглядом. Михалыч повертел фото в мозолистых пальцах. «Первый раз вижу, но саморожа больно знакомая. Не пойму, откуда фотка взялась?» Мастер встал, демонстрируя находку. «Э, мужики, слышь, хорош галдеть! Обронил из вас кто-то, что ли?» «Где? Что? Почему?» — раздалось со всех сторон. Любопытствующие потянули руки к портрету Каждый старался высказать свое авторитетное мнение Что, мол, актер, скорее всего, какой-то Например, Абдулов в гриме Или вообще шпион Уж больно его морда напоминает карточки на стенде Их разыскивает милиция «Я знаю его» Вдруг прорезался из толпы чей-то голос Вперед выдвинулся парень с крупными пятнами светящихся веснушек Будто жар птица на лицо погадила «Видел его здесь, он машину ставит в гараже по соседству со мной». «Возле тебя?» — загудели мужики. «А, ну точно!» «Ага, похож на того хмыря, что появляется здесь изредка. Ворота никогда не распахивает, и юрк в калитку, и дверь за собой прикрывает наглухо». «Это тут недалеко его гараж?» Будто из праздного любопытства поинтересовался я. «Может, фотку ветром принесло?» «Не близко», — закачал головой рыжий. Второй ряд отсюда, гараж номер 15.